спросил лорд Джегит. На его белоснежном лице появилась задумчивость. Он сардонически предположил: "Ну, возможно, он может научить вас каким-нибудь новым чувствам, мой подмастерье". "Ну, возможно", Джерик зевнул. Напряжение, испытанное во время визита к Монгрову, немного утомило его. "Почему?" Железная орхидея с интересом посмотрела на своего сына. "Ты теперь изучаешь ревность, кровь от крови моей. Вместо добродетели Липау сейчас демонстрировал ревность. Джэрик уже забыл о вчерашнем своём увлечении. "Наверное, ответил он, я должен опроспросить Липау об этом. Разве ревность не является одним из компонентов настоящей любви, лорд Джэкит? Ты знаешь больше меня о подробностях этого периода жизнерадостной Джэрик" Всё, чем я могу помочь тебе это поместить их в контекст нашей драмы. В превосходный контекст, добавил Джеррик. Он смотрел вслед уходящему липаллу. Расскажи мне, Джеррик, попросила его мать, укладывая свои изящные формы на мягкую кушетку и распыляя шахматное поле, которое, откровенно говоря, показалось Джеррику ужасным. Поля превратилось в пустыню. В чипких щи столёрлами неподалёку возникла пальмовая рощица рядом с источником воды. Оазис появился в том месте, где находился Липао. Железная орхидея притворилась, что не заметила этого. Над поверхностью воды осталась только голова китайца с злобно сверкающими глазами. "Что за игру изобрели вы с лордом Джегидом?" живостью спросила она. "Мама Я полюбил чудесную девушку. Начал Цюрих. О, она вздохнула с восхищением. Моё сердце поёт, когда я вижу её. Мой пульс сбивается, когда я думаю о ней. Моя жизнь теряет смысл, когда её нет рядом. Очаровательна и дорогай мама, она воплощает в себе всё, что должна иметь девушка. Она прекрасна, умна, понятлива, жестока. «О, мама, я хочу жениться на ней!» Утомленный своим выступлением, Джерик рухнул на песок. Железная орхидея с энтузиазмом захлопала в ладоши. Звук утонул в мехах. «Восхитительно!» Она послала ему воздушный поцелуй. «Джерик, мой пупсик, ты гений!» «Никакое другое описание не подходит!» Орхидея наклонилась вперед. Ну, а теперь я жду подробности. И Джэрик рассказал обо всём, что случилось с того момента, когда он в последний раз виделся с Марией, и повестил Архидею в их планы, включая и похищение. Неотразимо, сказала она. Итак, мы должны каким-то образом похитить мрачного инопланетянина у миледи Шарлотины. Она никогда не простит этого, я знаю её. Ты прав, это трудная задача. Она поглядела на оазис и капризно закричала: "Липал, уйди оттуда!" Липал хмуро смотрел из воды. "Вот почему я привязана к нему", объяснила железная орхидея. "Липал так прилестно сердится". Она коснулась подбородка и задумалась над ждущей решения проблемой их. Жэрик оглядывался по сторонам, заново обдумывая предстоящие действия и начиная сомневаться, не будет ли оно слишком сложным, а хуже того, скучным. Может быть, ему следовало изобрести предмет страсти попроще? Любовь отнимала слишком много времени. Наконец, железная орхидея подняла голову. Первое, что мы должны сделать, это посетить миледи Шарлоттину большой компанией. только сколько возможно устроим веселье вечеринка будет суматошной в самый разгар мы украдём и на планеттянина каким образом решим на месте я не помню как устроен её питомник да это в принципе всё равно он вероятно изменился с тех пор как я посещал его в последний раз что ты думаешь джеггет я думаю что ты гений мой цветок ухмыльнулся лорд джеггет и обнял плечи железной орхидеи, самой душистой из цветов.